Автор называет себя последователем гуманизма. Предисловие, глава 10 и другие. Мы можем принять это утверждение только с оговорками. Правда, он часто ссылается на различные положения, ставшие как бы аксиомами гуманистического миросозерцания. Главы 1, 4, 10 и другие. С негодованием говорит о схоластике и приверженцах миросозерцания средневекового, но все же в нем самом, еще очень много старинных предрассудков. Идеи, воспринятые при беспорядочном чтении, смешались у него с традициями, внушенными с детства, и создали мировоззрение крайне противоречивое. Говоря с презрением о всяких суевериях, автор порою сам обнаруживает легковерие крайнее. Насмехаясь над школами, где люди занимаются приискиванием новых слов – И всячески восхваляя наблюдение и опыт, он по временам способен путаться в схоластических софизмах и так далее. Что касается доверы автора во все сверхъестественное, то в этом отношении он только шел за веком. Как это не кажется нам странным, но именно в эпоху Возрождения началось усиленное развитие магических учений, длившееся весь XVI и XVII века. Неопределенные колдования и гадания средних веков были в XVI веке переработаны в стройную дисциплину наук, которых ученые насчитывали свыше 20. Смотри, например, сочинение Агриппы «О видах магии». Дух века, стремившийся все рационализировать, сумел и магию сделать определенной рациональной доктриной, внес осмысленность и логику в гадание. Научно обосновал полеты на шабаш и так далее. Веря в реальность магических явлений, автор повести только следовал лучшим умам своего времени. Так, Жан Боден, знаменитый автор трактата «О государстве», которого Бокль признавал одним из замечательнейших историков, в то же время автор книги «Демономания колдунов», подробные следующие договоры с дьяволом и полеты на шабаш. Амброас Паре, преобразователь хирургии, описал природу демонов и виды одержания. Кеплер защищал свою мать от обвинения в ведовстве, не возражая против самого обвинения. Племянник знаменитого Пико Джованни Франческо де Ламирандола написал диалог «Ведьма», с целью убедить образованных неверующих людей в существовании ведьм. По его словам, скорее можно сомневаться в существовании Америки и так далее. Папы издавали специальные буллы против ведьм, и во главе известного молота ведьм стоит текст: "Не верить в деяния ведьм высшая ересь". Число этих неверящих было очень невелико. И среди них на видное место должно поставить упоминаемого в повести Иоганна Вейера или по другой транскрипции его имени Жана Вира, который первый признал в ведовстве особую болезнь